Глава 38 В тот вечер разразилась гроза. К середине дня небо затянуло плотными тучами, которые ветер пригнал с запада, а затем к пяти часам едва чашки англичан наполнились ароматным чаем, хлынул дождь, и над Марлоу вспыхнула первая молния. Джудит пребывала в смятении. Она, наконец, поняла, кто был убийцей, но не знала, как доказать свою правоту. Она чувствовала себя обманутой, и это совсем ей не нравилось. Ни капельки. В одном Джудит была уверена, вечером убийца придет за ней. Она могла использовать это знание в своих интересах. Был один способ, опасный и безрассудный. На самом деле у нее были все шансы оказаться в луже собственной крови с дыркой во лбу. Джудит решила использовать себя в качестве приманки. Она полагала, что лучшим доказательством вины преступника могла стать его попытка убить Джудит из списанного немецкого пистолета. Ей нужно было только заполнить свой дом полицейскими, которые арестовали бы убийцу в момент проникновения в особняк. Но что будет, если преступнику удастся ускользнуть? Чем больше Джудит думала над этим, тем сильнее крепла ее уверенность в том, что убийца прятался где-то неподалеку и наблюдал за домом. Стоило полиции появиться, и он бы тут же сбежал и затаился бы в ожидании удобного момента для того, чтобы свести счет из Джудит. Нет. — решила для себя Джудит. Она не могла рисковать, привлекая стражей порядка. Не в такой ситуации. Придется взять все на себя. Полиция должна появиться в доме не раньше, чем убийца наведет на меня пистолет Люгера. Но как этого добиться? Джудит была слишком взвинчена, чтобы есть. Она налила себе порцию скотча и направилась к карточному столику. Заточив карандаш, Джудит принялась записывать все, что было у нее в голове. Факты, подозрения, предположения. Осушив стакан, она вновь потянулась к графину, но вовремя остановила себя. «На сегодня хватит». Джудит открыла свою сумку и достала жестянку со сладостями, которую всегда носила с собой. Она поставила жестянку на стол, открыла ее... И с удивлением обнаружила, что кроме сахарной пудры внутри почти ничего не осталось. Почти ничего. К дальней стенке прилипли две конфетки. Джудит сунула одну из них в рот и продолжила работать. К восьми вечера гроза усилилась, а Джудит закончила работу. Пока ветер яростно трепал деревья, она пришла к выводу, что не могла допустить появления полицейских машин у своего дома. Однако ей была необходима своего рода система раннего оповещения. Джудит понимала, у нее не будет возможности позвонить в полицию, когда убийца проникнет в дом. А еще ей не поздоровится, если преступник решит проверить ее телефон и обнаружит, что она заранее вызвала полицейских. Итак, Джудит позвонила Сьюзи и Бэкс и попросила их помочь, следуя четким инструкциям. Она не рассказала им ни о своем плане, ни о разговорах с Эллиотом и администратором Энди, поскольку, с одной стороны, не хотела подвергать подруг опасности, а с другой — все еще злилась из-за статьи, что отыскала Юзи. Джудит дала женщинам лишь самый минимум информации, которого им хватило бы, чтобы выполнить ее инструкции. Возможность держать их на расстоянии вытянутой руки — согревала самолюбие Джудит. Она давно поняла, что подпускать людей слишком близко не стоит. Все складывается лучше, если ты сам по себе. Джудит отложила свои заметки и задумчиво посмотрела в окно. Дождь не стихал. Молния разделила небо пополам извилистой линии, а следом раздался оглушающий грохот, и Джудит подпрыгнула на месте. «Почему сейчас?» — подумала она. «Совсем недавно небо было ясным». Джудит нужно было чем-то занять себя, чтобы успокоить нервы, пока она ждала. О разгадывании или составлении кроссвордов не могло быть и речи. Поэтому Джудит достала старенькую колоду карт и принялась раскладывать пассианс, которому ее научила Бетти. Джудит перекладывала карты и ждала. Она сидела спиной ко входу в комнату. Смелое решение, что позволяло ей следить за происходящим на улице из окна. Снаружи шумел дождь, а в доме тихо шелестели перекладываемые карты. Джудит ждала. Около девяти часов она заметила вспышку света на другом берегу реки. Новая вспышка. Страх сжал сердце Джудит. Две вспышки. Пауза и еще две вспышки. Женщина подняла руки над головой и потянулась, делая вид, что зевает. Свет погас. Началось. Джудит посмотрела на карты на столе и поняла, что не может сфокусировать взгляд на цифрах. Перед глазами все плыло. С каждой секунды руки и ноги становились все тяжелее, и Джудит испугалась, что спустя некоторое время не сможет пошевелиться. «Все в порядке. Таника скоро приедет. Совсем скоро», — сказала она себе. Где-то в доме разбилось стекло. Джудит насторожилась. Убийца проник внутрь. «Почему вы мне сразу не сказали?» Бэкс сжалась на пассажирском сидении под строгим взглядом Таники. Машина с включенной сиреной неслась по дороге А-404 в сторону Марлу. «Джудит не велела», — оправдывалась женщина. «Мне нужно было оставаться в участке и следить за тем, чтобы вы не ушли. А после звонка Сьюзи сообщить вам, что убийца забрался в дом Джудит. Но я могла бы сразу схватить его, если бы была там». Джудит не хотела рисковать. Вы могли его спугнуть. Она решила сделать все сама. «Как она могла подумать, что справится с серийным убийцей в одиночку?» Таника резко вывернула руль. Машина на скорости выехала на круговую развязку у Марлоу. Бэкс вцепилась в ручку двери, мысленно уговаривая Танику ехать быстрее. До особняка Джудит оставалось совсем немного. Джудит ждала. Время для нее будто бы остановилось. Как долго она неподвижно сидела в своем кресле? Секунды или минуты? Она этого не знала. А потом женщина почувствовала чужое присутствие. Кто-то стоял за ее спиной. На паркет падали, падали, падали капли воды. Вот оно. Пришло время начать игру. «Здравствуй, Дэнни», — произнесла Джудит и развернулась в кресле, чтобы увидеть перед собой насквозь промокшего Дэнни Кертиса. Когда мужчина поднял руку, чтобы снять капюшон, с его плаща сорвалось еще несколько капель. Дэнни смотрел на Джудит безумным взглядом. «Я сказала «Здравствуй, Дэнни», — повторила Джудит в попытке наладить контакт, но Дэнни Кёртис ее не слушал. Он, тяжело дыша, сверлил женщину глазами. В руке он держал пистолет Люгера. На другом берегу Темзы Сьюзи прыгала с ноги на ногу, чтобы согреться, и наблюдала за окнами дома Джудит. Ее волнение вот-вот грозило перерасти в панику. Джудит позвонила ей несколькими часами ранее. Она сообщила, что в ее дом сегодня попытается проникнуть убийца. Более того, она предсказала, что он приплывет по реке. Женщина попросила Сьюзи спрятаться среди деревьев на другом берегу, чуть ниже по течению, и дождаться его там. Увидев убийцу, Сьюзи должна была связаться с Бэкс, которая ждала ее звонка в участке Мейденхеда. Бэкс оставалось только найти Танику или любого другого офицера и сообщить им, что в дом Джудит забрался преступник. Сьюзи попыталась выяснить, кого именно ей предстояло ждать, прячась среди деревьев. Но Джудит решительно пресекла все вопросы и добавила, что справится и сама, если Сьюзи и Бэкс откажут ей в помощи. Никакие доводы не могли убедить Джудит передумать. Итак, Сьюзи надела балоньевую куртку и в грозу отправилась на прогулку по берегу Темзы вместе с Эммой. Убедившись в том, что поблизости не было ни души, Она укрылась между толстых стволов так, чтобы видеть особняк по ту сторону реки. Сьюзи считала, что вот так дожидаться своего убийцу — большой риск. Но Джудит немного ее успокоила, объяснив, что преступнику потребуется какое-то время, чтобы пришвартовать лодку, подняться к дому и придумать, как залезть внутрь. К сожалению, Джудит ошиблась. Сьюзи действительно увидела лодку. Она с невероятной быстротой неслась против течения. В руках человека, чье лицо было скрыто капюшоном, мелькало весло. Когда человек на лодке миновал ее убежище, Сьюзи достала фонарик, чтобы подать Джудитс сигнал. Две вспышки, пауза, еще две вспышки. Она увидела, как джудит, сидевшая в кресле, подняла руки и потянулась, показывая, что приняла сообщение. Сьюзи кивнула сама себе, и углубилась в заросли, чтобы набрать бэкс. Ожидая соединения, Сьюзи увидела, как человек спрыгнул в воду у берега, неподалеку от особняка, за доли секунды вытащил лодку на траву, а затем побежал вверх по склону, быстро набирая темп. Джудит говорила, что преступник доберется до ее дома не раньше, чем через 10 минут после того, как Сьюзи подаст сигнал. На деле ему потребовалось на это всего... Две минуты. Дэнни подошел ближе к Джудит. Пистолет Люгера опасно блеснул в его руке. «Вы давно решили убить Лис?» Джудит предприняла еще одну попытку отвлечь внимание Дэнни разговором. «Я права?» Свободной рукой Дэнни смахнул воду с волос и лица. Он выглядел совершенно растерянным. «Интересно...» Когда эта мысль возникла у вас впервые?» «Говори, говори», — твердила себе Джудит. «Ей нужно было выиграть время». «Полагаю, в самом начале. Когда вы, подающий надежды спортсмен, познакомились с подающей надеждой спортсменкой Лиз. И она была по-настоящему талантлива. Даже представляла Великобританию на Олимпийских играх. А вы нет». «Ваша карьера так и не пошла на взлет, верно?» Дэнни скрипнул зубами. «Вам было сложно переступить через себя и жениться на успешной женщине, которой удалось добиться большего, чем вам. Вы чувствовали себя неудачником. А потом Лис сделала то, чего вы никогда не смогли бы простить ей. Заслужив общественное признание, Она ушла из спорта в возрасте двадцати пяти лет, хотя могла бы поучаствовать еще в двух-трех олимпиадах». Джудит видела, как Дэнни нахмурился. «Должно быть, он вспоминает охватившие его чувства отчаяния. Ты все говоришь верно, не отвлекайся», — подбодрила себя женщина. «К тому же не стоит забывать, что, занимаясь греблей, можно неплохо заработать». Вам было горько осознавать, что вы всего лишь супруг успешной женщины. Вы утешали себя тем, что она, по крайней мере, была знаменита. Но Лис отличалась от вас. Она не грезила славой, не мечтала о деньгах. Для счастья ей хватало осознания, что ее многолетние старания окупились, что она получила медаль, а значит, стала лучшей. «Именно это злило вас больше всего. Вы уже смирились с тем, что вам придется жить в тени ее славы. А она вдруг отказалась от карьеры и занялась семейным бизнесом, посвятив все свое внимание центру гребли Марлоу». Джудит перевела дыхание. В голове пульсировала мысль «Где же Таника? Где же Бэкс?» «Но вы понимали, что это невыгодный бизнес». Продолжала Джудит, стараясь справиться с дрожью в голосе. «Скорее всего, центр приносил большие деньги, когда отец лис только открыл его. Но с тех пор многое изменилось. Например, климат. Река стала чаще выходить из берегов, затапливая центр. Каждую зиму, как вы сами сказали. И Лиз снова совершила ошибку. По крайней мере, с вашей точки зрения». Она не отказалась от бизнеса, хотя он уже поглотил все ваши сбережения. Полагаю, вы были в отчаянии. Вам не удалось добиться успеха в грибном спорте, не удалось остаться супругом знаменитости, и даже с бизнесом у вас не сложилось. Джудит говорила, не переставая. В какой-то момент она заметила, что рука, в которой Дэнни держал пистолет, дрогнула, и начала медленно опускаться. У Джудит появилась слабая надежда на выживание. «Может, план все-таки сработает, и мне удастся продержаться до приезда Бэкс и полиции». «Мы будем там через минуту», — крепко сжимая ручку двери, Бэкс сверилась с навигатором в своем телефоне. «У нас получилось». «Лучше держитесь покрепче», — полицейская машина промчалась по деревне Бишам, чудом не задев стоящие у обочины узкой дороги автомобили. На мосту Таника прибавила скорость. Последний резкий поворот. Машина выехала на Ферри-лейн, когда Бэкс закричала, увидев поваленный дуб. Таника ударила по тормозам, и машину повело на размытой дождем дороге. Заднюю часть занесло так, что одно колесо повисло над Темзой. Должно быть, дуб рухнул во время грозы, и лишь отменная реакция Таники спасла женщинам жизнь. Повисшая в салоне тишина нарушалась только шелестом дворников и стуком дождя по крыше. «Вы в порядке?» — наконец спросила Таника. «Думаю, да», — ответила Бэкс, осторожно выглядывая из окна. Внизу бушевала Темза. «Хорошо. Вот что мы сделаем», — сказала Таника. «Поскольку колесо с вашей стороны зависло над рекой, до тех пор, пока вы не выберетесь из машины, я буду оставаться на месте. Если первой выйду я, машина перевернется, понимаете? Я выберусь, как только вы окажетесь в безопасности. Но только тогда, это ясно?» Бэкс наблюдала за вращающимся задним колесом через боковое зеркало. «Не думайте, просто делайте», — предупредила Таника. Она выдохнула и немного успокоилась. «Медленно выйдите из машины и встаньте перед ней. Все будет хорошо». Бэкс приоткрыла дверь, и ветер сразу распахнул ее настиж. Дождь ударил женщине в лицо. Помедлив, она осторожно ступила на узкую полосу земли, за которой начиналась река. Затем она упала на колени, проползла под дверью. Оказавшись у капота, женщина поднялась на ноги. Как только Таника убедилась, что с Бэкс все в порядке, она выскочила из машины. Та немного скатилась вниз и упала на пороге, когда и второе колесо повисло над водой. Женщины переглянулись. Обе, кажется, думали об одном и том же. Им не удастся вытащить автомобиль на дорогу. Впрочем... Теперь он был совершенно бесполезен, ведь поперек их пути лежал толстый ствол дуба. «Нам ни за что не добраться до дома, Джудит, вовремя», в ужасе подумала Таника. Джудит уже начинала паниковать. «Где же полиция?» «Но почему именно убийство?» продолжала она, стараясь не прерывать свой монолог. «Моя подруга Сьюзи...» впервые оказавшись в моем доме, сразу заявила, что он стоит огромных денег. Но этот особняк — ерунда по сравнению с центром гребли. С продажи земли можно выручить миллионы или даже десятки миллионов. Так зачем вам было столько работать, если можно было все продать и жить в свое удовольствие? У меня создалось впечатление, что, женившись на Лис, выдумали дождаться смерти ее отца, и заставить супругу продать землю. Но после кончины тестя обнаружили, что Лис никогда не откажется от семейного бизнеса, даже если придется жить впроголодь. Вы от этого устали. И тут вы подумали. Если ваша жена умрет, вы унаследуете ее имущество, сможете, наконец, выгодно продать центр и получить то, чего заслуживаете. Но вопрос был в том, «Как убить жену, чтобы вас ни в чем не заподозрили?» Дэнни вынырнул из своих мыслей и посмотрел на нее так, будто видел впервые. «Заткнись, стерва!» — прорычал он. Затем он поднял пистолет, направил его на голову Джудит и спустил курок. Даже на другом берегу реки Сьюзи услышала выстрел. Она увидела, как разбилась вдребезги окно на первом этаже особняка. «Бог мой!» — воскликнула женщина и посмотрела на эму «Иди, спасай Джудит! Ты должна спасти Джудит!» Эмма не двинулась с места. Она промокла и замерзла, и Сьюзи не представляла, как объяснить собаке, что в доме на противоположном берегу находится ее подруга, которой нужна помощь. «Что же делать?» зазвонил телефон. Сьюзи поспешно извлекла устройство из кармана и ответила на вызов, едва взглянув на экран. «Это я», — сообщила Бэкс. «Где вы, черт возьми? Вы давно должны были приехать. Таника рядом?» «Мы вместе. Но Фэрри Лейн переградил упавший дуб», — отчиталась Бэкс. «А машину Таники занесло. Мы едва не сорвались в реку». «Он застрелил Джудит!» — кричала Сьюзи, не в силах больше слушать Бэкс. «Что?» Сьюзи повысила голос, стараясь перекричать мощный раскат грома. «Джудит, похоже, убили!» «Господи, тогда вам нужно идти к ней! Нам до нее не добраться! Я ведь на другом берегу!» «Так плывите! Не могу!» «Вы должны, Сьюзи! Я не могу!» «Ради всего святого вам нужно поспешить!» «Я не умею плавать!» На мгновение Бэкс лишилась дара речи. «Что значит «не умеете»?» «Все умеют плавать!» «Я этому не училась!» «Вы меня разыгрываете?» «Ладно, оставайтесь на месте. Мы попробуем перелезть через дерево. Правда, не представляю, получится ли». Бэкс отключилась и подлетела к Танике, которая тоже говорила по телефону. «Сьюзи думает, что в Джудит стреляли», — затараторила она. «Нужно скорее попасть в её дом!» «Я вызвала подкрепление», — сообщила Таника. «И скорую помощь. Но в такую погоду они будут долго ехать. Придётся подождать». «Но мы не можем ждать. Как насчёт вертолёта?» «Он не взлетит в грозу». «Но Джудит там совсем одна». «До её дома можно добраться другим путём?» «Нет, Бэкс». В отчаянии огляделась, надеясь что-то придумать. Ничего. Женщины стояли на дороге, перекрытой поваленным деревом. Полицейская машина с минуты на минуту могла свалиться в Темзу. В нескольких десятках футов от главной дороги прочно стоял мост Марлоу, словно жизнь Джудит не висела на волоске. За ним высилась церковь, казавшаяся еще более прекрасной на фоне бурлящего неба. Ее церковь. «Сегодня четверг. Только что минуло девять часов. Скоро вернусь». Таника с удивлением проводила взглядом Бэкс, уже бежавшую к мосту. «Куда она направилась?» Джудит повезло. Дэнни промахнулся на несколько дюймов. Пуля пролетела мимо головы женщины и разбила окно за ее спиной. Дэнни был удивлен не меньше, чем Джудит. Оба понимали, что через мгновение раздастся еще один выстрел. Нужно его отвлечь. Это мой единственный шанс спастись. «Это ведь вы убили собаку!» — выпалила Джудит. Дэнни моргнул раз, потом второй. «Что?» — спросил он. «Отлично!» Джудит обрадовалась тому, что ей все же удалось заставить мужчину говорить. «Моя подруга Сьюзи сказала, что Лис отвезла пса к ветеринару. Но ведь всё было не совсем так. Это сделала не Лис, а вы». «И что?» — нервно бросил в ответ Дэнни. «У вас нет доказательств. К тому же это просто собака. Как вы не понимаете, я не убивал Лис». «Я понимаю. Пусть это и звучит странно», — начала Джудит, но Дэнни перебил её. «Я всё утро был в Ноттингеме». «Знаю. Это была отличная идея». оказаться за сотни миль от Марлоу в момент ее смерти. И как же я, по-вашему, это сделал? Я же сказала, что верю вам. Вы этого не совершали. Что? Вы не убивали жену, но убили Стефана Данвуди. Что? Именно. Стефана застрелили вы и привязали к петлице его пиджака медальон со словом «Вера». Мне следовало раньше догадаться, что моего соседа убил человек, занимавшийся греблей. Вы закрепили цепочку в петлице так же, как закрепляете значки и бейджи с именем, когда посещаете регату. Ерунда. О, нет. Это совсем не ерунда. Напротив, в этом есть смысл. Думаете, это я убил Стефана? Я его даже не знал. С ним общалась Лис. что делает убийство еще более жестоким. Вы пошли на него с холодной головой. Знаете, я часто задавалась вопросом, почему Стефана застрелили в глубине сада. Не понимала, как он там оказался. Подозреваемым номер один для меня был Эллиот Говард. Стефан ненавидел Эллиота, считал, что именно тот однажды проник в его дом. Допустим, преступление совершил Говард. Но как Стефан и его убийца оказались у дамбы? Зачем они пошли туда? Не мог же элиот сказать «Привет, Стефан! Знаю, ты меня на дух не переносишь, но давай прогуляемся к дамбе». Это нонсенс, верно? Но вот если бы убийца появился из глубины сада, потому что пришел по реке, это совсем другое дело. И вы правы. «Со Стефаном вы не были закадычными друзьями, а потому, увидев вас, он скорее удивился, нежели испугался». «Что значит, появился из глубины сада?» «Знаете, я разочарована в себе. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять очевидное. В день убийства Стефана я видела в камышах голубую лодку». Я ошибочно предположила, что она принадлежит Стефану, даже использовала ее, чтобы выбраться из воды. Но сегодня я узнала, что Стефан не любил греблю и все с ней связано, а потому лодка была ему не нужна. К тому же я не заметила никакой лодки у берега, проплывая мимо дома Стефана спустя какое-то время. Следовательно, ее использовал убийца. Джудит видела, что Дэнни ловил каждое ее слово. «Хорошо, представляю, как вы запаниковали, когда, выстрелив в Стефана, услышали женский крик со стороны реки. Вы ведь планировали сделать все тихо, совершить свое злодеяние и незаметно уйти тем же путем, каким пришли. Никто бы не подумал, что убийца — это вы. Вы ведь даже не были знакомы со Стефаном. А теперь поговорим о вашей несчастной супруге. Когда я поняла, что Стефану убили вы, ее поступки обрели смысл. Полагаю, что-то заставило Лиз подозревать вас в преступлении. Может, вы странно вели себя в день убийства. Может, вернулись домой в состоянии шока. А может, она видела, как вы вылезали из лодки с парабеллумом в руке. д кивком указала на пистолет дэни как то вы сообщили мне и сьюзи что лис здоровалась со стефаном при встрече хотя близко его не знала однако его смерть повергла бы ее в ужас вы ничего не рассказали лис но в душе ее от чего то поселилось сомнение потому на следующий день она отправилась к дому стефана Именно тогда я увидел ее с другого берега. Теперь мне ясно, почему она так спешно скрылась, стоило мне окликнуть ее. Я думала, что она вела себя странно, поскольку сама была причастна к преступлению. А она, как оказалось, подозревала вас. И на следующий день она сбежала от меня по той же причине. и потому она нервничала, разговаривая позже со мной и Сьюзи. Она отрицала очевидное, и ей становилось все хуже. Сложно представить, какие муки она испытывала. Осознавать, что собственный муж — убийца. Она жила в кошмаре. А вы нет. Вы были так уверены в себе, когда мы со Сьюзи задавали вам вопросы. Разве я не права? «Более того, вы даже намекали на причастность жены к убийству Стефана, потому и поведали нам, что она была с ним в хороших отношениях». «Впрочем, тут вы не солгали. Как умно это было — убедить лис воспользоваться такси Игбаля за пару недель до первого убийства, а потом, как бы нехотя, выдать нам эту информацию». «Должна признать, всего за несколько минут вам удалось убедить меня, что Лиз была связана и со Стефаном, и с Игбалем. Если бы к моменту нашей беседы она была уже мертва, мы могли бы сделать выводы, которые увели бы нас еще дальше от правды». «Все это ложь», — произнес Дэнни. «Вам известно, что это не так», — парировала Джудит. Это доказывает ваше присутствие в моем доме, верно? Джудит выдержала взгляд Дэнни и дала себе слово не раскисать. Мужчина понятия не имел, что Джудит было больше нечего сказать. Мысли путались, в голове не осталось достойных идей. Их появлению, стоит признать, очень мешал направленный в лицо Джудит пистолет Люгера. Казалось, Дэнни вот-вот спустит курок. «Чёрт возьми, где же Бэкс с полицией?» В грязной одежде и с растрёпанными волосами Бэкс, мокрая с головы до ног, влетела в церковь всех святых и остановилась в проходе. Все участники хора замолкли и уставились на неё, шокированные странным видом жены священнослужителя. «Дорогая», — смущенно произнёс Колин, «мне нужна помощь. Убийца готовится совершить новое преступление». а поберег дороги лежит дерево. Нужно оттащить его в сторону». «Убийца?» Колин направился к жене, чтобы успокоить ее. «Почем ты? Бога ради». Бэкс обвела глазами всех присутствующих и убедилась, что среди них не было Элиота Говарда. «Конечно, ведь Джудит говорила, что он собирался на футбольный матч». «Убийца проник в дом Джудит Поттс». «Вы знаете, кто убийца?» Майор Льюис, самоназванный голос здравомыслия, выступил вперёд, опираясь на трость с медным набалдашником. Когда Бэкс видела его в последний раз, он ел приготовленную ею свинину с фенхелем. «Мы должны спасти Джудит!» — взмолилась Бэкс. Она перевела взгляд с майора на мужа, а затем на остальных участников хора и увидела, как глубоко потрясло всех её сообщение. «Разве этим не должна заниматься полиция?» спросил майор Льюис. Детектив стоит перед поваленным дубом. Он перекрыл Ферри Лейн. Мы должны помочь его сдвинуть. Думаю, детектив знает, что делает. Нам не надо вмешиваться. Вы меня не слышите? Я пытаюсь вам втолковать, что детектив не может проехать к дому Джудит. На дороге лежит чертово дерево! Бэкс вырвала из рук майора трость и понеслась к стенду, посвященному местным жителям, павшим в битвах давно минувших дней. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, она замахнулась и разбила стекло. «Бэкс!» — выкрикнул Колин. «Не подходи!» Женщина подхватила саблю, принадлежавшую когда-то офицеру-участнику атаки легкой кавалерии. «Она сошла с ума!» — воскликнул майор. «Кто-нибудь вызовите полицию!» «Говорю же вам, я как раз помогаю полиции!» Бэкс побежала к лестнице, ведущей на колокольню. Поднимаясь по ступенькам, она благодарила себя за регулярные изнуряющие тренировки в спортзале, которые перемежались занятиями боксом и йогой. Певчие, возглавляемые майором и мужем Бэкс, двигались по проходу и, задрав голову, наблюдали, как жена Колина с саблей над головой поднималась все выше по лестнице. Добравшись до площадки для звонаря, Бекс остановилась, схватила веревку от самого большого из восьми колоколов и несколько раз дернула ее, что было сил. Раздался оглушительный звон. Бэкс надеялась, что жители Марлоу поймут. Во время грозы случилось несчастье и придут в церковь. Бэкс осмотрелась и схватилась за другую веревку. Ее конец висел над самым полом далеко внизу. Женщина взмахнула саблей и перерубила ее. «Берегите головы!» — крикнула Бэкс. Спускаясь по лестнице, она добавила. «И возьмите веревку!» Люди не двинулись со своих мест. «Ну же, подберите эту чертову веревку!» Оказавшись внизу, Бэкс поняла, что все присутствующие, включая ее мужа, смотрели на нее как на сумасшедшую. «Ты говоришь, женщина в опасности?» — спросил, наконец, Колин. «Да, Джудит Поттс». В ее доме сейчас убийца. И как ей поможет эта веревка? Нужно просто перенести ее через мост. Там ждет детектив Таника Малик. Она знает, что с ней делать. Колин, ты мне поможешь?» Мужчина внимательно посмотрел на жену. Он, наконец, начал понимать, что она говорила серьезно. «Разумеется, дорогая», — кивнул он, приходя в себя. «Все за мной!» Он оглянулся на певчих. «Нужно передать эту веревку детективу». Бэкс немного успокоилась. «С таким количеством людей и веревкой они наверняка справятся с дубом и обязательно спасут Джудит. Правда?» Джудит сидела в ужасающей тишине и в панике искала в голове хоть какую-то мысль. На ее счастье Дэнни заговорил первым. «Вы сказали...» «Я не убивал лис», — отчеканил он. «Именно так и сказала. И вы никогда не сможете доказать, что я убил Стефана. И я не был с ним знаком, так что не мог желать ему смерти». «Верно?» — Жудит была рада тому, что Дэнни нарушил молчание. «Это все ваши выдумки». «О, нет, вовсе нет. Вы убили Стефана по просьбе Эллиота». «Зачем мне это?» «Вот вы мне и расскажите». Дэнни нахмурился и задумался. Он пытался понять логику Джудит. «Вы почему-то решили, будто я убил Стефана по просьбе Элиота, а Элиот убил Лис по моей просьбе. Но это невозможно. Когда застрелили Лис, он вел аукцион. Откуда вам это известно?» «Не знаю». Дэнни да откашлялся, явно желая выиграть время. «Кажется, сказал кто-то из полиции». «Полная чушь. Но в чем-то вы правы. Вы убили Стефана по просьбе Эллиота, но он убил не Лис, а Игбаля». «Что?» «Да, он убил Игбаля». «Да что мне толку от смерти Игбаля?» «Он сделал это не для вас». А для Энди Бишопа это и был ваш план, верно? Вы убили Стефана Данвуди по просьбе Эллиота Говарда. Эллиот убил Икбаля Касама по просьбе Энди Бишопа. И, наконец, Энди убил Лис по вашей просьбе. Круг замкнулся. Все просто, если разобраться. И довольно умно. Надо признать. Я имею в виду, если бы вы убили Стефана, а Эллиот — лис, полиции понадобилось бы не более пары минут, чтобы понять, два человека поменялись убийствами. А если добавить в уравнение третье лицо, тогда все становится совсем запутанно. Вы застрелили Стефана, совершенно незнакомого вам человека. Элиот. которому его смерть была выгодна, обеспечил себе алиби, спокойно отправившись на репетицию хора. Я прекрасно помню тот самодовольный взгляд, который он бросил в камеру. Он гордился собой, своим умом, гордился тем, что всех провел. Следователи не могли в чем-то его подозревать. В момент преступления он находился в другом месте. А потом... Ранним утром он выбрался из постели и застрелил Игбаля, человека, с которым никогда не встречался. На этот раз он избежал подозрений полиции по другой причине. У него не было мотива. Смерть Игбаля была выгодна Энди Бишопу. Именно он отдал Эллиоту ключ от дома таксиста. Сам же Бишоп отдыхал на Мальте, куда, кстати, отправился еще до убийства Стефана, чем обеспечил себе двойное алиби. На всякий случай. Вернувшись в Марлоу, он убил Лис, женщину, с которой никогда не был знаком. Жаль, что у такого хитроумного плана было слабое место. С тем, чтобы окончательно запутать следствие, вы использовали пистолет Люгера и бронзовые медальоны с надписями «Вера», «Надежда», «Милосердие». Каждый из вас оставил по одному на теле своей жертвы. Пистолет Люгера помог вам убедить полицию в том, что все убийства были совершены одним человеком. Ведь не могли же разные люди использовать одно оружие, верно? Оставлять возле тел жертв медальоны тоже была отличной идеей. Всем известна фраза «вера, надежда, милосердие». Подбросив медальоны, вы навели следователя на мысль, что жертвы связаны между собой, а убийство — дело рук одного человека. И подсказали, что ожидать нужно лишь трех преступлений. Вы полагали, что как только будет найдено тело лис с медальоном милосердия на шее, полиции станет ясно, что все закончилось. Пройдет время, но никто так и не сможет установить связь между жертвами. А потом появятся новые дела, а эти позабудутся. Вам бы всё сошло с рук. Но теперь я знаю, что преступления были совершены не одним человеком. Трое мужчин притворились одним убийцей, чтобы запутать следствие. «Вы сказали, у плана было слабое место». «Что это значит?» Дэнни сделал шаг в сторону Джудит. «Ха, а я гадала, попадетесь ли вы на удочку?» Спокойно произнесла Джудит, хотя ее внутренний голос кричал так, что закладывало уши. «Те это чертова полиция!» У Плана была своя ахиллесова пята. Полиция ведь могла понять, что между тремя жертвами нет связи, кроме оружия, из которого их застрелили, и медальонов. Исследователи могли переключиться на трех мужчин, которым были выгодны эти смерти. На трех мужчин, накрепко связанных друг с другом. «Я не связан с теми двумя!» — выкрикнул Дэнни. «Связаны?» «И вам это отлично известно!» «И как же?» Таника стояла под проливным дождем и смотрела на то, как Колин Старлинг и несколько прихожан несли по мосту канат от колокола. Она, наконец, поняла, в чем состоял план Бэкс. «Обвяжите его вокруг ствола!» — крикнула детектив. «Нужно скорее сдвинуть дерево!» Когда все принялись за дело... На мост выехал белый джип, разрезая темноту светом фар. Бэкс резко свернула на Фэрри Лейн и, держа руки в положении 10 и 2 выкрутила руль, разворачивая машину на 180 градусов. Между дверью багажника и стволом дуба остался небольшой зазор. «Там есть фаркоп!» — выкрикнула она. Таника кивнула и накинула веревку на буксировочный крюк. Вдалеке послышались звуки сирен патрульных машин. Таника проверила прочность узла и, перекрикивая завывающий ветер, сообщила Бэкс. «Готово!» Бэкс захлопнула дверцу машины. Колин подбежал к открытому окну с водительской стороны и положил руку на плечо жены. «Бэкс...» Он замолчал, подбирая слова. Женщина заглянула в лицо мужа и увидела восторженный блеск в его глазах. «Я не понимаю, что происходит», — выдохнул Колин. «Но я давно хотел сказать, что ты потрясающая». «Я всегда считал тебя потрясающей женщиной!» Сердце Бэкс подпрыгнуло в груди. Перед ней стоял ее Колин, такой, каким он был много лет назад. Искренний, энергичный, обожающий свою жену. «Я люблю тебя», — сказала Бэкс и подмигнула мужу. «И я люблю тебя. А сейчас, если не возражаешь, я нажму на газ». Когда Колин отошел назад... Бэкс включила полный привод, выбрала первую передачу и вдавила педаль в пол. Задние колеса заскользили по мокрой дороге, прокручиваясь в холостую. В воздухе запахло сженой резиной, но дуб не сдвинулся ни на дюйм. Бэкс отпустила педаль и уставилась на приборную панель, размышляя над тем, как поступить, когда на Ферри Лейн остановились две полицейские машины. Офицеры как раз выбрались наружу, когда Бэкс снова нажала на газ. Двигатель натужно заревел, машину качнуло вправо-влево, но дуб не поддался. Он был слишком велик. Бэкс сняла ногу с педали газа и в сердцах ударила ладонями по рулю. Ничто не сдвинет это чертово дерево. А ведь Джудит там совсем одна. Джудит уже поняла, что ей придется справляться самостоятельно. Мысль о том, что помощь не придёт, пульсировала в её голове. В конце концов, если бы всё прошло по плану, Бэкс и Таника давно были бы на месте. Видимо, что-то случилось. «Давайте дальше», — услышав голос Дэнни, Джудит вздрогнула и вернулась в реальность, в свою гостиную. «Расскажите, как я связан с остальными». «Это просто», — Джудит хотелось растереть онемевшие руки. «Вы все учились в одной средней школе. Гимназии сэра Уильяма Борлейза». «И что? В Марлоу всего две школы. Многие учились в гимназии». «Держу пари. Мы с теми двумя даже не одного возраста». «Нет, это верно. Эллиот на год старше вас, а Энди на четыре года моложе». «И что у нас может быть общего с этим парнем, сэнди Я его даже не помню». «О, нет. Отлично помните. В своё время он был прекрасным спортсменом. Хотя, взглянув на него, теперь немногие бы так подумали. Но недавно я увидела одну старую фотографию и поняла, что в юности многие из нас были стройнее. С годами не меняется только рост, и у Энди он остался прежним. Гребцов маленького роста не бывает, верно? «Верно. Зато рулевому лучше быть маленьким и худым». А Энди таким и был в юности. По чистой случайности в беседе с моей подругой Бэкс Старлинг он упомянул, что в молодости занимался спортом. Тогда мы не обратили на его слова внимания. «А зря. Он, Элиот и вы были лучшими спортсменами в вашей школе. Я права?» Впервые Джудит увидела страх в глазах Дэнни. «Права. После школы каждый из вас пошел своим путем, но в юности вы были отличной командой. Теперь мне это известно. Энди, ловкий и хитрый, был прекрасным рулевым, а вы с Элиотом, высокие и сильные легко управлялись с веслами». «Полагаю, вы были опасными соперниками». «Это всё догадки». «Вовсе нет. Когда я поняла, что все преступления как-то связаны с греблей, я отправилась в кабинет Эллиота. И знаете, что я обнаружила? Со времени моего первого визита со стены пропал один снимок с соревнований. У Эллиота есть странная привычка прятать фотографии и картины». Но сейчас не об этом. Увидев, что на стене не достает фотографии, я поняла, что двигаюсь в верном направлении. Грубость его жены лишь подтвердила это. Полагаю, как и Лиз, Дейзи начала в чем-то подозревать Эллиота. Это сводило ее с ума. Пропажа фотографии означала, что Эллиот хотел скрыть что-то о своем прошлом. Значит, на снимке рядом с ним был кто-то ещё. Но кто? К сожалению, с тех пор, как была сделана фотография, прошло слишком много времени, и я не смогла найти каких-либо записей, которые были бы полезны. Но для того, чтобы разгадать головоломку, нужно просто поставить каждую часть на своё место. Я начала размышлять. «Кто ещё?» мог входить в состав команды Эллиота. Сначала я подумала о стефане но в одном интервью он признался, что ненавидит грибной спорт. И тогда я вспомнила, как Бэкс рассказывала мне о том, что вы с Лиз познакомились на соревнованиях. Вы были тем человеком, которого я искала. Джудит видела, как Дэнни стиснул зубы. «Полагаю, вам нечего на это ответить». «Заключила женщина. В любом случае, я, кажется, теперь понимаю, с чего все началось. По вашим словам, вас ничего не связывает с Эллиотом и Энди. В последний раз вы вместе участвовали в соревнованиях в год окончания Эллиотом школы в 1980 а точнее, ровно 40 лет назад». Сорок лет с момента последнего командного заплыва — отличный повод для встречи выпускников. Потому Лиз и оставила в своем органайзере запись «Ужин с грибцами». Как хорошая жена, она пометила важный для вас день — 5 августа, чтобы ничего на него не планировать. Не сомневаюсь, вы, Эллиот и Энди чудесно провели время вместе. в отличном заведении, куда, как я думаю, приходят только в смокингах. О, я представляю вас в обшитом дубовыми панелями отдельном зале какого-нибудь модного паба. Вы были возмущены тем, что джентльмен в наши дни не может выкурить сигару в помещении. Горячо это обсуждали. Но важно другое. Именно 5 августа Эллиот явился в галерею Стефана. «Полагаю, от вас не укрылось, что Эллиот был в плохом настроении. Думаю, он все вам рассказал. О том, что Стефан — жулик, что, как я теперь понимаю, было правдой. Ведь несколько десятилетий назад он украл у Эллиота дорогую картину «Ротко». О том, как он поругался со Стефаном в Хенли за несколько недель до вашей встречи. Эллиот был так рассержен, что начал думать о мести». Он хотел вернуть ротка. Но каким образом? Что ж, поскольку Эллиот много лет отчаянно пытался доказать всем, что наделен талантом художника, он решил написать копию картины. Но он так давно ее не видел. А копия должна была быть точной, чтобы у Стефана не возникло никаких сомнений в подлинности полотна. И вот тогда Эллиот... отважился проникнуть в дом Стефана. С целью сделать фотографии, как я полагаю. Измерить раму, посмотреть, как она крепится. Он сделал все, что было нужно, и просто ушел. Именно поэтому Стефан сообщил полицейским, которых вызвал, вернувшись домой, что у него ничего не пропало. Ведь Эллиот ничего не взял с собой. Он приходил не для этого. Затем Эллиот предпринял несколько попыток написать подделку. Он постепенно вспоминал технику, подбирал палитру. Это объясняет, откуда появилось множество одинаковых полотен, которые он потом сжёг в саду. Всё это были пробные работы. Однако Стефан понял, что в дом к нему вторгся именно Эллиот. Не знаю как. Возможно, заметил, что ротка висит чуть криво. Сейчас это уже неважно. Однако Стефан был вне себя от злости. Он пригласил Эллиота в свой кабинет, обвинил его в проникновении на свою территорию и пригрозил ему полиции. Да, несомненно, в вечер вашей встречи Эллиот был в отвратительном настроении. Возможно, бросил походя, что Стефан заслуживает смерти. Что же было потом? Полагаю, в разговор вступил Энди, ведь и у него была серьезная проблема. Хотя он наверняка не сообщил вам, что он нарушил закон. Рассказал, как заботился о своем соседе Эзре, который скончался от рака. О том, что незадолго до смерти тот по собственной воле сделал Энди наследником. Все это было ложью, потому что Эзра хотел оставить дом своему соседу Игбалю. «Скорее всего, Энди сказал вам, что Эзра был слишком слаб, чтобы подписать новое завещание, а потому вашему другу пришлось подделать подписи свидетелей, которые так не кстати скончались месяцем ранее». Я уверена, Энди давно точил зуб на Игбаля, человека, который постоянно был рядом с Эзрой и путал ему все карты. А потом... Игбаль получил новый номер журнала гимназии борлейса и догадался, что кто-то подделал подписи свидетелей. Он даже отправил Энди страницу из журнала. Хотел намекнуть, что раскрыл его обман. Как бы то ни было, Энди оказался еще в более затруднительном положении, чем элиот Он уже совершил преступление и мог отправиться в тюрьму. если бы не нашел способ заставить Игбаля замолчать. Если не элиот был тем, кто первым произнес слово «убить», значит, это был Энди. Он заявил, что от Игбаля нужно избавиться. Но совершить убийство не так-то просто. Даже если вы владеете аукционным домом и можете достать оружие, например, пистолет Люгера времен Второй мировой войны. Эллиот, я полагаю, знал еще нескольких нечистых на руку торговцев. И все же как убить человека и при этом избежать наказания? В какой момент вы отважились произнести вслух, что хотите смерти собственной жене? Открыть правду почти чужому человеку проще, чем близкому, верно? Правду о том, что в случае кончины жены вы бы унаследовали центр и стали мультимиллионером. Как только вы трое открыли друг другу свои тайны, кому-то в голову пришла замечательная мысль. Каждый из вас мог бы совершить убийство за другого. При этом всем следовало использовать один пистолет, чтобы все выглядело так, будто преступник один. Для того, чтобы пустить полицию по ложному следу, вы придумали историю с медальонами. Эту идею наверняка предложил масон Энди Бишоп. Дэнни снова поднял пистолет и навел его на голову Джудит. Немедленно закрой рот. Не хотите же вы взять на душу еще один грех? Ошибаешься. Я хочу именно этого. В глазах Дэнни плескалось безумие. Джудит вдруг поняла, что он больше не мог себя контролировать. У нее не получится привести его в чувство Он пришел для того, чтобы забрать ее жизнь и готовился сделать это. Джудит пора было признать правду. Ее план провалился. Она смотрела прямо на Дэнни Кертиса и не могла помешать ему спустить курок. Что же касается Сьюзи, она по-прежнему стояла между стволов деревьев по другую сторону реки, промокшая до нитки и с каждой минутой всё быстрее теряла надежду помочь Джудит. Сьюзи думала только об одном. Что же происходит в особняке? Она понимала, что могла что-то сделать для подруги, но как? У неё не хватало духу переплыть реку. Сьюзи вышла из своего укрытия и посмотрела на бурлящую воду. И как заставить себя погрузиться в неё? Она не умела плавать, а потому никак не могла перебраться на другой берег. Тем более в грозу, когда течение стало столь бурным. От Эммы тоже не было пользы. Она тряслась от холода и топталась рядом с хозяйкой. Стоя под проливным дождем, женщина задавалась вопросом, почему Бэкс и Таника так и не приехали. Осознание того, что она остается последней и единственной надеждой Джудит, вдруг предала Сьюзе решимости. Возможно, она с самого начала понимала, что должно было произойти. «Мы с тобой идем спасать Джудит!» сказала она Эмми очень громко, стараясь перекричать дождь. «Мы вместе идем спасать Джудит!» Наклонившись, Сьюзи развязала шнурки и скинула ботинки. Затем на землю полетели широкополая шляпа и плащ. Сьюзи медленно вошла в воду. Эмма повизгивая, крутилась рядом, готовая последовать за хозяйкой куда угодно. Течение сразу подхватило и понесло Сьюзи. Она даже не успела испугаться. Женщина пыталась работать руками и ногами, но поток был слишком сильным. В одно мгновение особняк Джудит исчез из поля зрения Сьюзи. Она вдруг поняла, даже если сейчас у нее получится выбраться из воды, она не сможет вернуться. А потом Сьюзи поняла еще кое-что. Выбраться ей не удастся. Вокруг было темно. В бурлящую воду падали капли дождя. Течение утягивало женщину на дно, хотя она так старалась держаться на поверхности. Сьюзи было холодно. Очень-очень холодно. Она устала. Выбилась из сил. Она просто не могла больше бороться со стихией. Сьюзи снова потянула вниз, и она осознала, что на этот раз ей не выплать. Джудит и Дэнни смотрели друг на друга. Странно, но поняв, что помощи ждать неоткуда, Джудит внезапно успокоилась. «Дэнни застрелит меня. С этим ничего не поделать». Дэнни сделал еще шаг в ее сторону. Поднял руку с пистолетом. Он был близко, но недостаточно близко для того, чтобы Джудит смогла перехватить пистолет прежде, чем он спустит курок. Всё было кончено. Джудит положила ладони на зелёное сукно своего стола, чтобы почувствовать его успокаивающую мягкость. «Думаешь, ты умнее всех?» — произнёс Дэнни. «Сейчас у тебя будет дырка в голове». Когда палец Дэнни слегка надавил на спусковой крючок, Джудит заметила, что в жестянке на столе больше не осталось леденцов. Ни одного. Неужели это будет моей последней мыслью? Хотя вообще-то баночка не совсем пуста. Джудит молниеносно схватила жестянку и швырнула ее дэни в лицо. А в следующую секунду вонзила ему в предплечье остро заточенный карандаш. Мужчина зарычал, упал на колени и выронил пистолет. Левой рукой он схватился за карандаш, а паркет снова разбилась капля. На сей раз это была не вода, а кровь. Джудит подняла пистолет и сделала несколько шагов назад, чтобы Дэнни не смог выхватить у нее оружие. «Даша, не думай сдвинуться с места!» — выкрикнула она. Джудит больше не видела перед собой человека. Только рычащее животное, которое медленно приближалось к ней. Из раны на руке Дэнни хлистала кровь, но он, казалось, не замечал этого. «Не двигайся!» — повторила Джудит. Прежде чем ей удалось среагировать, дэни легко подхватил карточный столик и бросил в ее сторону. Она подняла руки, чтобы защититься, повалилась на пол и выронила пистолет. Джудит лежала на ковре. Ее дыхание было тяжелым, а лицо скривилось от боли. Необходимо было скорее подняться. дотянуться до оружия раньше Дэнни. Джудит встала на колени и огляделась. Пистолета нигде не было. Куда он подевался? Женщина подняла голову и Дула уперлась ей в лоб. Дэнни победоносно ухмыльнулся. Все, это точно конец. Джудит решила не смотреть убийце в глаза. Он не должен был увидеть ее страх. Взгляд Джудит... заметался по комнате. Ей хотелось запечатлеть в памяти каждую мельчайшую деталь, прежде чем зажмуриться в последний раз. Вдруг за окном мелькнула морда зверя. Джудит отчетливо разглядела налитые кровью глаза и хищный оскал. следующую секунду животное бросилось на Дэнни и сбило его с ног. Джудит не сразу поняла, что зверем была Эмма, собака Сьюзи. «На помощь!» — закричал Дэнни. Зубы Эммы сомкнулись на его запястье, пистолет выпал и скользнул по паркету в сторону. Собака трясла руку Дэнни, угрожая то ли прокусить, то ли сломать ее. Спустя несколько мгновений дверь в комнату распахнулась. На пороге стояла шумно дыша, всклокоченная Бэкс. Женщина растерянно посмотрела на Эмму, которая рычала, прихватив зубами руку Дэнни, на Джудит, которая сидела в стороне, неспособная шевельнуться, и на пистолет, который лежал прямо у ее ног. Бэкс бросилась к пистолету и подняла его. В дверях появились три промокших до нитки офицера полиции. Они посмотрели на Дэнни и Эму и обратились к Джудит. «Это ваша собака?» «Нет, не ее, но она чертовски хороша, правда?» Все обернулись к окну. За ним стояла продрогшая Сьюзи с Тиной в волосах. «Это собака игбаля кивнула женщина. Услышав голос Сьюзи, Эмма отпустила Дэнни, но не отошла от него ни на шаг. Она продолжала утробно рычать, пока полицейские поднимали мужчину с пола и надевали на него наручники. У Джудит внезапно закружилась голова, и она прислонилась к креслу. «Вы в порядке?» — бросилась к ней Бэкс. «Приду себя через пару минут». Бэкс проводила взглядом полицейских, которые вели Дэнни к выходу. «Значит, Дэнни Кёртис — убийца», — задумчиво произнесла она. «Один из трёх», — сказала Джудит. В комнату влетела запыхавшаяся Таника. «Фух, долго же пришлось бежать», — выдохнула она. «Вы сюда прибежали?» — удивилась Джудит. «Долго рассказывать», — ответила за детектива Бэкс. Так уж вышло. Дорогу перегородило упавшее дерево. Кажется, мы целую вечность пытались его сдвинуть. «Справились, благодаря сообразительности Бэкс», — добавила Таника. Она достала верёвку и пригнала свою машину, чтобы убрать дерево. Но оно не поддавалось. Мы уже отчаялись что-то придумать. А потом случилось невероятное. Нам на помощь стали приходить жители города. «С чего бы это?» удивилась Джудит. Бэкс звонила в церковный колокол. Многие вышли на улицу, чтобы узнать, что случилось. У дерева столпилось почти 200 человек. Они помогли тащить дерево. Его удалось сдвинуть ровно настолько, чтобы мы протиснулись на другую сторону. «Любопытно», — протянула Джудит. «Кстати, вы должны арестовать Эллиота Говарда и Энди Бишопа за убийство». Джудит вкратце объяснила Танеке, как трое мужчин совершили друг для друга убийство. «Так я и поняла, что сегодня Дэнни придет за мной», закончила она свой рассказ. План был почти безупречен. Один убивал, а двое других обеспечивали себе железное алиби. Я сообразила, что моя жизнь в опасности в тот момент, когда Эллиот сказал, что отправляется на матч, хотя никогда не пропускал репетиции хора. А потом администратор Энди сообщила, что сегодня его не будет в городе. «Я позабочусь о том, чтобы их арестовали до конца дня», — заверила женщину Таника. «Эллиот где-то в Лондоне, а Энди в Плимуте». «Не волнуйтесь, их найдут». Жудит и Таника посмотрели друг на друга. Джудит боялась, что Таника отругает ее за попытку противостоять Дэнни в одиночку. Но Таника понимала, что у Джудит не было иного выбора. Пожилая женщина выглядела усталой и раскаивающейся. Впервые им нечего было сказать друг другу. Таника улыбнулась. «С вами все хорошо?» Джудит улыбнулась в ответ. «Да, пожалуй. Спасибо, что поинтересовались». Когда Сьюзи вошла в комнату, громко поминая Дэнни, женщины радостно поприветствовали ее. Таника не могла скрыть улыбку, глядя на трех подруг, и едва не рассмеялась, когда Бэкс принялась снимать Тину с головы Сьюзи. Таника была довольна. Все завершилось. Наконец-то все в прошлом. Она думала о том, что завтра почитает дочери на ночь сказку. Но только завтра. «Сегодня нужно предъявить три обвинения в убийстве». Подруги были так увлечены разговорами и освобождением Сьюзи от водорослей, что не заметили, как Таника выскользнула из комнаты. «Скажите на милость, как же вы переправились через реку?» — спросила Джудит. «Я переплыла ее, но вы не умеете плавать», — вмешалась Бэкс. «Я очень старалась. Хотя вы правы, плавать я совершенно не умею». В какой-то момент я поняла, что иду ко дну, но внезапно почувствовала, как кто-то тащит меня наверх. Эмма вцепилась зубами в мой воротник и спасла меня. Гордо объявилась Сьюзи и посмотрела на собаку. «Как только мы выбрались на берег, я отправила ее спасать вас, Джудит!» Бэкс и Джудит не могли поверить в то, что услышали. Сьюзи пыталась переплыть реку, хотя не умела плавать. «А вы действительно звонили в церковный колокол?» — спросила Джудит у Бэкс. Та покраснела и смущенно произнесла. «И перерезала одну из веревок, раз уж мы об этом заговорили». «Но как?» — удивилась Сьюзи. «Саблей». «Какой саблей?» «Знаете, дамы...» — Джудит откашлялась. Я должна извиниться перед вами обеими. Мне не следовало пытаться справиться с Дэнни в одиночку. Не следовало скрывать что-то от своих находчивых и храбрых подруг. Впредь я не совершу подобной ошибки. Обещаю. Спасибо. Бэкс была глубоко тронута. Извините, заявила Сьюзи. Но, кажется, мы забыли о главном. О какой сабле вы говорили, Бэкс? «Знаете, леди», — произнесла Джудит, направляясь к столику с напитками. Она налила в хрустальные стаканы три хорошие порции виски и продолжила. «Давайте-ка на минутку прервемся и выпьем немного скотча. А потом еще немного. Разумеется, исключительно в оздоровительных целях». Джудит протянула каждый по стакану. Бэкс подняла свой. «Думаю, случай требует тоста». «Чепуха всё это», — заявилась юзи и одним глотком осушила стакан. «Она права», — кивнула Джудит и последовала её примеру. Бэкс улыбнулась, в кой-то веке довольная тем, что подруги подразнивали её, ведь они были рядом, целые и невредимые. Женщина задумчиво оглядела комнату, задержав взгляд на разбитом окне, перевернутом карточном столике и белых следах на паркете, появившихся от взрыва бомбы с сахарной пудрой, не иначе. «Здесь просто необходимо прибраться», — подумала она, но решила, что это может подождать. Бэкс посмотрела на подруг с улыбкой. «И я с вами согласна», — сказала она и сделала большой глоток из стакана.